Глава 29. Я поначалу удивился и даже несколько воодушевился. Но надо же, самой Нови вдруг понадобилась моя помощь. Но подоплека оказалась весьма прозаичной. Валькирия просто не хотела забивать инвентарь всякой ерундой, раз под рукой оказался клановый мул. Сосноровкой и методичностью бывалого мародера она обшарила все оставшиеся на поле боя трупы. Самая ценная орба боевого опыта, конечно, забирала себе. Мне же сбросило добычу с скаменитов. В основном это были осколки минералов, которые, видимо, использовались для крафта. Интерфейс мне выдавал лишь название с припиской «Описание недоступно». Требование «Ремесло. Уровень такой-то». Я уже понял, что для занятий крафтом и строительством в игре нужен отдельный ресивер. Мне в инвентарь перекочевало почти два десятка крупных кристаллов — хромита, эрития и разноцветного кварца. Кроме того, с каждого каменита выпал некий ультранаритовый сердечник. Веретенообразный кусок темного вибрирующего камня длиной в полметра, но весящий больше 20 килограмм. Принимая всю эту добычу, я мысленно молился, чтобы хватило грузоподъемности. Не хотелось лишний раз позориться. Тем более, что у меня часть инвентаря до сих пор была забита трофеями с острова. семь ячеек с нефритовыми скоробеями и восемь ячеек на кричащее яйцо химеры. Когда я был в стабе, у меня мелькнула мысль добраться до базы отступников и сгрузить все на клановый склад, но на это ушла бы уйма времени. К тому же мне хотелось дать эту добычу лично Кайлу или кому-то из офицеров. Если это действительно что-то ценное, то пусть зачтется. «А обязательно было их?» — спросил я Кивая на обезглавленный труп парня с шатганом. «Что?» — озадаченно переспросила меня Нова, отвлекаясь от каких-то манипуляций с интерфейсом. Лицо ее все еще было скрыто глянцево белым шлемом, гладким, обтекаемым, как яйцо. Лишь в районе висков на нем виднелись небольшие щели, подсвеченные изнутри голубоватым светом. Даже прорезей для глаз не было, и девушка казалась холодной и безликой, как андроид. Из-за этого общаться было несколько некомфортно. Впрочем, не только из-за этого. Я имею в виду, обязательно было их убивать. Они вроде не из вражеского альянса. Да и вообще они убегали от мобов. Как-то это неспортивно. Повисла довольно долгая пауза. Нова смотрела на меня, но отвечать не торопилась. Я не видел ее лица, но воображение рисовало презрительную гримасу или что-то вроде того, так что я невольно нахмурился и глядел на нее из-под лобья. Просто какие-то нубы. Наконец пожала она плечами. Нашел из-за чего париться. Просто не совсем понимаю. А что тут понимать? В биоме любой, кто не из твоего клана или альянса, по умолчанию враг. Особенно на старте. Позже, когда определятся зоны влияния, уже можно будет поиграть в дипломатию. Да и то только с теми, кого не удастся продавить силой. Она снова отвернулась, что-то просматривая в интерфейсе. Наконец, не говоря ни слова, двинулась прочь из котловины на север. Я неслышно, бормоча под нос ругательства, поспешил следом, стараясь не отставать. «Что-то для главы крошечного клана у тебя слишком много гонору, подруга». Видимо, привыкла нагибать всех, когда была офицером Архангелов. Но ситуация-то изменилась, и нужно подстраиваться. Чем раньше ты поймешь, тем лучше, иначе и сама гребёшь, и последних людей растеряешь. Я уже близко. Осталось спуститься к реке. На ходу проговорила Нова. Как у вас обстановка? Ответы я через общий чат не услышал, так что, скорее всего, она переговаривалась в закрытом канале с офицерами. По пути она задала еще несколько вопросов в чат, и ответы ее, судя по тону, не особо обрадовали. Со мной она больше не разговаривала, да и вообще внимание обращала не больше, чем посетитель дорогого отеля на обслугу. Да, собственно, я такой обслугой и являлся. Как там Венди говорила, «инвентарь на ножках». Разница в уровне прокачки ощущалась даже в мелочах. Нова двигалась гораздо быстрее меня, легко и ловко перепрыгивала с камня на камень, когда нужно было карабкаться на отвесную скалу, подтягивалась одним рывком, выбрасывая тело наверх так, будто оно вообще ничего не весило. Я же пыхтел позади, тратя на те же действия втрое больше времени. То и дело спотыкался, да и вообще чувствовал себя каким-то немощным калекой. Это здорово раздражало, особенно если учесть, что в реале я, наоборот, был физически крепче большинства своих знакомых. А уж ударять в грязь лицом перед девчонкой было вдвойне унизительнее. Из-за этой разницы в скорости я то и дело отставал от своей спутницы метров на 10, а то и больше. К счастью, она время от времени останавливалась, чтобы оглядеть окрестности, так что я успевал ее догнать. Окликать ее и просить подождать я точно не собирался. Двигались мы без особых приключений. Из живности по пути попался только еще один каменит, которого Нова без особых проблем расстреляла из бластера. Лут с него забил мне инвентарь почти под завязку, до красной зоны осталась буквально пара ячеек. Хорошо еще, что сердечника из него не выпало, иначе бы точно ушел в перегруз. По дороге я не забывал о прокачке псионики. Активация псионического щита была почти незаметна визуально, Лишь пару секунд воздух вокруг немного дрожал, смазывая чертания окружающих предметов. Я поначалу даже оглядывался в такие моменты на Нову, но потом махнул на это рукой. Ей было на меня плевать. А я-то поначалу думал, что позавчера она распорядилась зачистить меня в клан, потому что я ей чем-то приглянулся. Еще и голову ломал, чем же именно. Но, похоже, не факт, что она вообще помнит об этом инциденте или придает ему какое-то значение. Это меня странным образом уязвляло, и я не мог понять, почему. Почему мне-то не плевать на эту пафосную стерву? Не запал же я на нее, в конце концов. Я даже лица ее толком не разглядел, там, на базе. А уж зариться на округлости игрового аватара и вовсе глупых, какими бы выдающимися они не были. Мы пересекли гряду клинообразных скал, торчащих под острым углом, будто иглы какого-то исполинского животного, и добрались, наконец, до ущелья, на дне которого шумела река. Тут Нова наконец изволила дождаться меня и даже оглянулась, проверяя, все ли в порядке. По дороге Кайл связывался со мной в личке и даже расшарил мне клановую версию карты биома, на которой были отмечены все области, разведанные отступниками к настоящему времени. До этого у меня доступа к ней не было. Похоже, из-за статуса рекрута. Бородач напомнил мне, что свои данные я тоже должен слить в эту общую базу, но я сослался на занятости и пообещал сделать это позже. «Надо было для начала разобраться, смогу ли я утаить часть открытой карты или можно передавать только всю. Если второй вариант, то придется как-то изворачиваться». Воспользовавшись передышкой, я уселся на краю пропасти в нескольких шагах от новой и раскрыл карту. Разведанные области усеивали ее мелкими крапинками, будто брызги светлой краски на темном фоне. Я даже удивился, как мало мы успели за несколько часов». Остров Химер располагался километрах в двадцати к югу от того места, где мы сейчас находились, и был на границе двух квадратов. Ближе всего ко мне высадились Кайл, Пип и Мия, километрах в пяти семи к северу от острова. Объединившись, они продвигались дальше на север, забирая к западу, вышли к реке, и затем довольно бодро продвигались вдоль ее берега. Разведанный ими участок карты был узкий, вытянутый и напоминал целенаправленно проложенный маршрут. Заканчивался он совсем недалеко отсюда, где-то в глубине ущелья. И к этой же точке, судя по карте, потихоньку стягивались остальные уцелевшие члены клана. «Спуститься сможешь?» — спросила меня Нова, кивнув вниз на шумящую в тесном руслой реку. Поток был бурный, мутный и мчался по всей ширине ущелья, лишь кое-где оставляя по краям небольшие закутки. То и дело в нем попадались крупные валуны, вокруг которых вода завихрялась и пенилась, будто мыльная. Высота была приличная, метров тридцать не меньше. Соваться в эту мясорубку мне показалось не самой лучшей идеей, но Нова, похоже, спрашивала совершенно серьезно. К тому же, где-то там внизу, если верить клановой карте, нас ждет отряд из пары десятков отступников. Все, кто смог выжить после высадки, и стянуться к стихийно определенному месту сбора. То, что место выглядит неприступным, нам только на руку. Меньше шансов, что лагерь обнаружат до того, как успеем хорошенько закрепиться. Валькирия ждала ответа, и я отрицательно покачал головой. «У меня даже веревки нет. А ты сама как собираешься спускаться?» «Прыгать?» — ответила она. И хотя лицо ее было скрыто, я явственно различил насмешливые нотки в голосе. Мне было не до шуток, и на лице это похоже, отразилось, потому что клан-лидер снисходительно рассмеялась. «У меня антиграф в доспехах. Летать не умею, но планировать или высоко прыгать получается. Попробую и тебя с собой прихватить. Вроде мощности должно хватить». «Спасибо», — буркнул я. «Ну, не бросать же тебя здесь», — усмехнулась она. «Какой-никакой соклановец. Давай только продвинемся вон туда. Там, кажется, более удачная площадка для приземления. И, судя по карте, за ней должна быть расщелина, в которой наши укрылись». Мы продвинулись вниз по течению еще на пару сотен метров и, новопридирчиво осматривая дно ущелья, наконец кивнула. «Попробуем здесь. Иди сюда». «Да смелее, чего как девственница на первом свидании». Я просто не пойму, что нужно делать. Просто встань рядом. Да ближе, прямо вплотную. И держись за меня. Когда мы оказались рядом, выяснилось, что мы почти одинакового роста. Нова, конечно, была тоньше и изящнее. На ощупь ее доспехи были будто бы из обычного глянцевого пластика. Броневые пластины гладкие, а основа плотная, похожая на резину и слегка пружинище под пальцами. «Ты меня не щупай, держись крепче. Свалишься, я тебя вылавливать из реки не буду». «Легко сказать». Руки сделались какими-то неуклюжими, и я никак не мог сообразить, куда их пристроить. Не на шею же ей вешаться. В конце концов обхватил ее за талию, притягивая к себе. Ее пальцы крепко вцепились в комбес у меня на спине, аж ткань затрещала. А потом мы шагнули в пропасть. Дыхание перехватило, зубы я стиснул так, что, наверное, мог бы перекусить стальную проволоку. Но после секундного ощущения падения нас будто бы дернул вверх невидимый страховочный трос — Точнее, это Новый дернул, у меня-то антиграф никуда не встроен. Тут же выяснилось, что держался я недостаточно крепко. Руки от рывка поехали по гладкой броне, и Валькирия едва не выскользнула у меня из объятий. Я инстинктивно сжал руки крепче и вторую часть короткого полета в бездну провел, обхватив Валькирию в охапку в районе бедер, а лицом уткнувшись ей в грудь. Приземление тоже было не особо удачным». Поскольку я сполз ниже, то первым ударился о землю ступнями, не устоял на ногах и повалился навзничь, роняя и Нову. Она здорово приложилась спиной плашмя о камни, да еще и я сверху завалился. Если бы не шум реки, бушующий в двух шагах от нас, можно было бы сказать, что повисла гробовая тишина. И тот же самый шум помешал мне расслышать, что именно Нова сказала мне, приподнимаясь. Явственно расслышал я только слово «придурок». И, конечно, именно в этом положении нас застал дозорный отступников».